Глава десятая. Козни сектантов. Снова пробуждение, снова Алисины рыжие волосы. «Привет, Гюльчатай!» – сипло выдал я, оглядевшись. Лежал в точно такой же палате, как в прошлый раз, только без окон. Привет. «Ты чего в маске? Я что, заразный? Не бойся, если подхватишь от меня чувство юмора, ничего страшного не случится». Хиди ты», – рассмеялась она, но на вопрос так и не ответила. Что это было? «Покушение на вепре. В окно бомбу закинули». «Как он?» «Скончался. Тебя от основной массы осколков кровать закрыла, а он все на себя поймал». К тому же дыма наглотался, одно на другое легло и не успели откачать. Хреново, а зачем его убили? Наступил кому-то на хвост, псих сказал, он копал под серьезных людей, вот вепря и зарыли, это не первое покушение на него. И часто у вас такое? Вообще часто, а в больнице впервые, это же территория амазонок, тот, кто это затеял, совсем с головой не дружит каких еще нахрен амазонок. Долго рассказывать, потом поймешь. Что со мной было? Множественные попадания осколков, открытый перелом ключицы, смещение шейных позвонков, черепно-мозговая травма и еще куча мелких. Ты не отключайся, ладно, к тебе сейчас зайдут. Я кивнул, дотянулся до тумбочки, взял бутыль с живцом, приложился к горлышку, сделал несколько больших глотков. И дверь открылась. И снова здравствуй, сказал кесарь. Изыди нечисть, в шей своих на меня не распространяй, без тебя точно. Вот новый счет, за новый курс лечения, протянул он мне квитанцию в файле. Я на нее даже не глянул. Ни копейки ты от меня не получишь. Посмотрим. Я за слова отвечаю, ни одного спора на тебе не отдам. Он лишь презрительно ухмыльнулся. «Бланк подпишешь?» «Какой?» «Об уведомлении». «Еще чего? Ни о чем меня не уведомляли. В глаза я тебя не видел. Не подходил ты ко мне. Пренебрег служебными обязанностями. Очень некрасиво с твоей стороны. А еще пиджа относишь, бездельник». «Да пошел ты!» Ругнулся он, оставил на тумбочке новый счет и вышел. «Ну что за дерьмо?» Я краем глаза глянул на бумагу. «Семьдесят горошин! Безумие какое-то! Где столько возьму?» Дверь снова распахнулась. «Ну что, тебе по морде дать?» Спросил высокий широкоплечий мужик в сером костюме с черным галстуком, квадратным подбородком и огромными кулаками со сбитыми костяшками. «Это типа в пакет медицинских услуг входит?» «Нет», рассмеялся он не бери в голову, это у меня вроде приветствие. А ты умеешь расположить к себе людей. Я псих, протянул он мне руку. Охотно верю, сказал я, отвечая на рукопожатие. Фарт, мужик заржал. С везением у тебя так себе. Дверь раскрылась и в палату вошли еще трое. «Это мой напарник Екимура, представил псих высокого худого, хотя скорее даже жилистого черноволосого парня в белой рубашке и серых брюках с подтяжками. Пиджак он держал перекинутым через плечо на указательном пальце, как было модно лет 30 назад. Бледное лицо, тонкие, застывшие в полуулыбке губы и на глазах очки, причем стекла в них обычные, прозрачные но всегда бликуют с любого ракурса, не давая возможности увидеть глаза. «Вы местные исследователи из СБГ?» «СБГ?» «А, ну да, ты ж новенький. Служба безопасности города. Это наши стажеры. Ян. Псих указал рукой на худого парня с длинными русами, зачесанными назад волосами, который был одет в коричневый костюм с зеленым отливом. На нем тоже красовались очки, обычные, чуть тонированные. Вообще сложилось впечатление, что он старается быть похожим на Якимуру, по крайней мере, встал в такую же позу. А «Это Воронцов!» – ткнул следователь в одетого в серую расстегнутую куртку и серый же штаны парня, про которого и сказать нечего, слишком он из себя непримечательный. «Разве что лицо через чур хмурое. Похож на твоего соседа или брата, или даже на тебя самого. Обычный он, и все тут. Это не родная фамилия, тут же пояснил парень, видя мой недоуменный взгляд. Так, и чего вам всем от меня надо? Обычно делами сектантов занимаются вояки, но теперь все куда серьезнее, беспрецедентный случай, так сказать, и поэтому подключили еще и нас. Протокол вепря сильно пострадал, оттуда почти ничего не удалось извлечь, поэтому дело не сдвинулось с мертвой точки. Давай все еще раз в подробностях и под запись. Я тяжело вздохнул и снова поведал свою историю. Ян заполнял протокол, а Якимора лишь делал пометки в своем блокноте. «Ну, вроде все, сказал я, закончив рассказ. Ян подал мне бланк, и я, не читая, подписал. «Что думаешь теперь делать?» – спросил псих. «Человеку нужна цель. Он без цели жить не может», – сказал я. «Так что моя ближайшая цель – месть. Помогу вам по мере своих скромных сил поймать уродов, и выпотрошу их, если представится такая возможность». Надо прикинуть, что тут да как, осмотреться, разобраться с долгами и прочим дерьмом. А для начала попробую встать с кровати. «Ага, долги это хреново. Давай выздоравливай», – сказал мне псих. «Как узнаем, чего сообщим. Позовите ко мне медсестричку посимпатичнее там. Пусть отцепляет свою хрень и выписывает меня отсюда. Без проблем». Гости ушли а я откинулся на подушку. Надо было хоть спросить, сколько дней я здесь уже провел. Ситуация хуже некуда. Не успел нырнуть в депрессию из-за навалившихся невеселых дум, как в палату вошла незнакомая медсестра. Черные волосы до плеч, неприлично глубокая декольте и юбка, едва прикрывающая задницу. Про дресс никто у них тут явно не слышали. «А следаки молодцы, я и не рассчитывал на такое чудо!» «Привет!» – поздоровалась она. «Привет!» – сказал я, пытаясь смотреть в ее улыбчивое лицо и не опускать взгляд ниже. Медсестра достала из кармана шприц и начала вводить какой-то раствор в капельницу. «Я же вроде отказался от медуслуг!» Последнее за счет заведения!» – улыбнулась она. А потом развернулась на одной ноге и пошла к выходу, покачивая бедрами. Я задумался, пытаясь понять, кого она мне напоминает, поэтому какое-то время не замечал покалывания в вене. В голове всплыла картина. Ветер закручивает снежные хлопья, улыбающаяся девушка в серой куртке с замаха выплескивает на дембеля ведро воды. «Точно!» «Это же та самая девчонка!» Предплечье начало жечь. Я вырвал капельницу из вены и присосался к отверстию, пытаясь откачать препарат, словно это змеиный яд. Рот наполнился горькой и даже жгучей кровью, словно красного перца в нее добавили. Я сплюнул. Сердце как-то неровно забилось, словно лошадь, сбившаяся с шага. Закололо почки, печень, а затем и живот. Мышцы свело судорогой. И я свалился с кровати, снова разбив голову о тумбочку. «Сука! Они их специально так ставят, чтобы люди больше калечились, и с них еще можно было с паранов содрать!» Я хотел закричать, но не смог. Горло начало распухать. Меня бросило в жар, и я пополз к двери, ткнулся в нее лбом. «Не помогло. Наружу открывается». Опираясь на косяк, дотянулся до ручки, дернул. «Заперто. Вот твари!» Я опрокинулся назад и пополз в уборную. Стенки горла начали слипаться, воздух почти не проходил. Я упорно полз к туалету. «Нет, не чтобы утопиться в унитазе и больше не мучиться». Просто там должны быть мои вещи, если их перенесли из прошлой палаты. Головой открыв дверь, я схватился за косяки и пропихнул себя в комнату. Вещей не было. Все, финиш. Сдохнуть, задохнувшись в туалете. Не так я себе это представлял. Потом вдруг дошло, что здесь есть еще ванная. Я оттолкнулся непослушными ногами от стены и схватился руками за ножку ванной, перехватился за ее край и подтянулся, заглядывая внутрь. Все вещи лежали большой бесформенной кучей. Я выхватил лямку рюкзака и просто опрокинулся назад, чтобы мой вес вытянул его из ванны. Рюкзак перелетел через край и ударил меня в лицо». Он оказался открыт, половина содержимого вывалилась на пол и раскатилась по палате. И Я схватил ракетницу, с трудом навел на дверь и выстрелил. Снаряд ударил о полотно и отскочил на кровать, поджигая матрас. Рука схватила вторую ракетницу, большой палец взвел курок, а указательный утопил его. Раздалось шипение и звон стекла, горло окончательно сомкнулось, Я силился вдохнуть, но не мог. Легкие наполнились давлением, им нужно было вытолкнуть остатки углекислого газа. Я корчился в судорогах и бился головой о пол, пока окончательно не потерял сознание. Снова пробуждение, снова палата. День сурка, мое личное проклятие. «Сколько там уже было? Шесть раз, кажется. Если повторится еще сорок шесть, я точно с ума сойду». «Ну, у вас тут и проходной двор», – выругался я, открывая глаза. В палате никого не было. Когда подал голос, в нее заглянула девчонка в черной военной форме с закатными рукавами, выбритыми висками и большими антрацитовыми стрелками у глаз». В кабуре на бедре у нее был пистолет, а на груди рация наушника, от которой шел в ухо. «Привет», – сказал я. Девушка потянулась к рации и захлопнула дверь. Я опрокинул чертову тумбу, нагнулся и запихнул ее под кровать. Через пару минут вошла Алиса. «Привет», – поздоровался я. «Привет», – перестановку решил устроить. Девушка села на край кровати. Достала из кармана крошечный фонарик и начала светить мне в глаза. Ее пышные рыжие волосы упали мне на лицо так, что я смог учуять их аромат. «Доктор, я буду жить». «Будешь, но недолго». «Не понял. Тебя отравили непроцеженным споровым раствором. Счет шел на минуты. Вообще чудо, что ты выжил. Хотя жерди в бешенстве. Ты две палаты угробил». «Не знаю, кто это, но пусть идет в задницу. Охрану надо нормально организовывать. И, кстати, сколько я здесь вообще уже бока отлеживаю. «Жерть – это главврач клиники. Охрану, как видишь, тебе уже поставили. А всего ты здесь неделю. Слушай, ты эту немую знаешь?» «Да, это мило. В жизни бы не подумал. Можешь сказать ей, чтоб кесаря не пускала». Типа распоряжение глав врача и все такое. Могу, без проблем. Вообще от главного поступила рекомендация тебе свалить отсюда, пока у нас еще что-то осталось от больницы. Перед выпиской зайди к нему. Он очень хотел с тобой пообщаться. Окей. Алиса вышла, а спустя пару минут я услышал за дверью хриплый голос кесаря. Мне нужно в палату. Не положено эмоциональным голосом ответила немилая Мила. «Я должен вручить ему счет и роспись об уведомлении». «Не положено. У меня приказ», словно робот, сказала девушка. «Тогда передайте ему бланк». «Не положено. На клиента совершено два покушения. Передача любых объектов запрещена». «Я просто оставлю это здесь. Передайте ему. Пусть зайдет в мой офис через неделю». И укажет способ оплаты, иначе на восьмой день дело перейдет в руки к менеджеру по работе с трудными клиентами. О, как завуалировали обычных коллекторов, бюрократы чёртовы. Хреновая у кесаря работёнка, его, наверное, весь город ненавидит. Впрочем, мне этого мутанта не жаль, не маленький, знал, на что шел. Я как раз применялся, как бы половчее встать с кровати, когда дверь снова распахнулась, и в комнату вошли псих и ен. «Что, уже встаешь? По морде тебе съездить?» – спросил здоровяк. Я рассмеялся. «Спасибо, пожалуй, откажусь. Ты в очередь запишись, там перед тобой целый взвод сектантов». Следователь подтащил к кровати кресло и уселся, раскрывая папку. «Хреново все!» – сходу начал он. Я внимательно его слушал, все больше мрачнее. Просчитались мы тогда. Покушение изначально было на тебя, и веперь, получается, под раздачу случайно попал. А ты живучий засранец. Трижды они пытались тебя убить, а ты трижды выжил. «Витальность?» – сказал Ян. «Что?» – хором спросили мы. «Витальность. Жизнеспособность человека. Его жизненная энергия, если угодно. У него ее высокий уровень, поэтому выкарабкался. «Это ты у Якимуры нахватался?» – спросил псих. «Угу. Значит, не ошибся я на его счет». «А что с якутом?» «Проверили всех от якутов до бурятов и прочих танайцев. Нашли нужного». «Что он сказал?» «Ничего. Мертвецы ребята молчаливые. Он лежал мертвый в сугробе за собственным иглу. Убили его семь дней назад». То есть, когда тебя в цитадель завезли, это была единственная ниточка. А кто меня отравил? Мы не знаем, он скрылся. Это была она. Короткие черные волосы, пухлые губы, титьки четвертого размера, бедра такие прям. Я руками обвел фигуру, показывая, какие они были. Псих заржал, а Йен даже не улыбнулся. «Понятно, почему ты ушами хлопал, пока тебя травили?» Я подробно описал, как все произошло, потом расписался в рапорте и псих поднялся со стула. «Значит так, Ена выделяю тебе в личные телохранители. Будь очень осторожен, ходи и оглядывайся. Он парень толковый, поможет освоиться на первых порах». «Это хорошо», – сказал я. «Шмотки мои где обычно?» «Ракетница прям под подушкой у тебя. Остальное валяется в ванной, и завтра заскочи в отдел. Фотороботы составим. Бывай. Если что еще вспомнишь, говори Ену. «Удачи в расследовании». Псих кивнул и вышел. «Садись, мне собраться надо», – сказал я Ену и пошел в ванную. Вытащил все вещи. В первую очередь проверил трусы, затем нашел нужный патрон от ракетницы Заначка была на месте, ну, хоть что-то радует. Я сбросил больничный халат и оделся в свою уже изрядно поношенную одежду. Пованивала от нее прилично. «Я отойду, мне позвонить надо», – донеслось из палаты. «Ну, иди», – подумал я и разложил все остальные вещи на полу. «Не густо. Взял свою флягу с живцом, открыл и сделал пару глотков. Кайф. Не то пойло, к меня тут пичкали. Разную полезную мелочевку рассовал по карманам. Обе ракетницы зарядил и сунул в боковые карманы куртки. Флягу, остатки запасов сникерса и прочее закинул в рюкзак. Когда я вышел из палаты, Ян уже стоял в коридоре. Мило не смотрела на меня. Ее лицо не выражало никаких эмоций, словно восковая маска. Я не удержался и поцеловал девушку в щеку. На ее лице за долю секунды промелькнула такая гамма эмоций, что не всякий актер отыграет. «Так-то лучше, а то строит из себя киборга». И Я развернулся и пошел, сдерживаясь, чтоб не заржать. Эмоции хлестали через край. «Вокруг живые, мать их, люди!» Мы с Йеном прошли по коридору, спустились на три этажа вниз по лестнице, прошли через приемную и оказались на улице. Я с наслаждением втянул воздух и шумно выдохнул. Больница находилась во дворах обычного квартала. Мимо пронесся черный внедорожник. На улицу вышли несколько сотрудников в белых халатах и дружно закурили. У крыльца остановились сани, в которые были впряжены четверо оленей. Возница чукча одетый в шубу из шкур все тех же ездовых животных. Ах, хренеть! Только и смог выдать я. Подвести до куда? – спросил мужик без малейшего акцента. Пока не знаю, сказал я. Из больницы выскочила Алиса, одетая в красную куртку и серую шапку. Нижнюю половину лица закрывал шарф. Она помахала мне и побежала куда-то направо вдоль улиц. «А чего лиса всегда замотанная ходит?» – спросил я у Йена. «Не знаю. Может, у нее улыбка, как у Китаны из Mortal Kombat. Да иди ты!» «Да кто ее знает? Может, специально загадочности напускает. Покажет лицо только своему мужу после свадьбы. Это ж бабы. У них и так на чердаке ферма таракания. А уж что за вывертый их психика может сделать тут...» «Даже задумываться не хочется. А чё, понравилось, что ли?» «Да ничего такая. Даже не думай. Жерть тебе сразу яйца отрежет. Она ему как родная дочь. Он за неё любого в порошок сотрёт. Сколько таких героев к ней подкатывало. И где они все?» «Где? А вот никто не знает». Я улыбнулся. «Куда теперь?» «Не знаю. Тебе видней». «Это точно». «Начнём, пожалуй, с экскурсии. Давай прокатимся, ты мне расскажешь и покажешь, что да как». Тут за один раз всё не рассказать. Мы уселись в сани. «Командир, давай по достопримечательностям нас прокати», – попросил я. Мужик рассмеялся. «Какие тут к черту достопримечательности? На центральных улицах сугроб не желтый, стена у города высокая, больницу ты уже видел, вот и все места». «Давай просто по центральным для начала», – взял инициативу в свои руки Ян. «Хозяин, барин», – ответил возница, – и сани тронулись.